Дальнее солнце начало склоняться к горизонту и чаще стало еще мрачнее. В туманном полумраке заплясали черные тени. Конан ухватил Валерию за руку, и они помчались прочь от скалы. Варвар несся беззвучно, как ветер. — По следам и он, видно не может, — рассуждал Конан на бегу. — А вот если ветер нанесет на него наш запах, то учует. — О, Митра! — — умоляюще прошептала Валерия. — Уйми ветер! Лицо ее бледным овалом мелькало в полумраке. В свободной руке она держала меч, но ощущение рукояти, обтянутой кожей, уверенности ей почему-то не прибавляло. От опушки леса их все еще отделяло солидное расстояние, когда сзади послышался треск и топот. Валерия закусила губу, чтобы не разрыдаться. — Он догоняет нас! — в ужасе шепнула она. «Нет», — сказал Конон, «Он понял, что на скале нас нет и мотается теперь по лесу, пытается уловить запах. Скорее, теперь город или смерть. Да он любое дерево выворотит, если мы туда заберемся. Только бы ветер не переменился». Лес перед ними начал редеть, а позади оставалось море мрака, откуда доносился зловещий треск. Чудовище вслепую искало своей жертвы. «Равнина!» — сказала Валерия. «Еще немножко и...» «Клянусь кромом!» — выругался Конан. «О, Митро! крикнула Валерия. Ветер прямо от них повеял в черную чащу. Тотчас ужасный рев потряс листву, и беспорядочные стук и треск сменились непрерывным грохотом. Этот дракон, подобно урагану, устремился в сторону своих врагов. «Беги!» — закричал кон и глаза его засверкали, как у волка, угодившего в капкан. «Только это нам и осталось!» Морские сапоги не слишком удобны для бега, да и сами пираты, неважные бегуны, таковших образ жизни. Шагов через сто Валерия начала задыхаться и спотыкаться, а сзади слышался уже не топот, а сплошной гром. Чудовище выбежало из леса на открытое пространство. Железная рука Конона обвела ее талию и приподняла над землей. Если бы им удалось сейчас избежать клыков, ветер, возможно, снова бы переменился. Но пока он дул по-прежнему, и дракон мчался за ними, как военная галера, подхваченная тайфуном. Варвар оттолкнул Валерию с такой силой, что она пролетела несколько локтей и упала у подножия ближайшего дерева, а сам встал на пути у разъяренного гиганта. Уверенный, что смерть неизбежна, кемериец подчинился верениям инстинкта и со всей решимостью ринулся на чудовище. Он прыгнул, словно дикий кот, и нанес мощный удар, почувствовав, что меч глубоко вонзился в чешуйчатый лоб. Потом нечеловеческая сила отшвырнула его в сторону, и он отлетел локтей на полсотни, теряя дух и сознание. Он и сам бы не мог сказать, как сумел подняться на ноги. Все мысли его были только о спутнице, беспомощно лежащей на пути разъяренного дракона. Прежде чем дыхание снова вернулось к нему, он уже стоял над ней с мечом в руке. Она лежала там же, куда он ее толкнул, но уже пробовала подняться. Ее не коснулись ни соблевидные клыки, ни лапы, что сметали всё на своем пути. Самого же Кона на дракон, как видно, отшвырнул плечом, когда, позабыв о жертвах, понесся вперед почуяв смертные судороги. Он так и летел, пока не столкнулся с гигантским деревом на своем пути. Сила удара была так велика, что дерево вывернулось с корнем, а из черепа чудовища вылетели, не бог весть, какие мозги. Дерево рухнуло на дракона, и пораженные люди увидели, как ветви и листья трясутся от конвульсий гада. Наконец все. Утихло.